сколько зрячих не видит. С глазами я был больше слепой, чем сейчас. Хочется от всего очиститься, от всей этой грязи, в которую нас втянули. Только матери сейчас нас понимают и защищают. Вы не знаете, как страшно бывает ночью, когда снова в который раз прыгаешь с ножом на человека, и только во сне я бываю ребенком. Ребенку кровь не страшна, он ее не боится, потому что ему неведомо, что это такое. Красная водичка. Дети — испытатели, Им охота все разобрать, понять, как и что устроено. Я теперь и во сне крови боюсь. Рядовой разведчик. На кладбище летишь, как навстречу, будто сына увижу. Первые дни ночевала там. И не страшно. Я теперь полет птиц очень понимаю. И как трава колышется. Весной жду, когда цветок ко мне из земли вырвется. Подснежники посадила. Чтобы скорее получить привет от сына. Они оттуда ко мне поднимаются. От него. Сижу у него до вечера, до ночи. Иногда как закричу и сама не услышу. пока птицы не поднимутся. Шквал вороний. Кружат, хлопают надо мной. Я и опомнюсь. Перестану кричать. Все четыре года каждый день прихожу. Или утром, или вечером. Одиннадцать дней не было, когда с микроинфарктом лежала. Не разрешили вставать. А встала, тихонько до туалета дошла, значит, и до сына добегу. А упаду, так на могилку. В больничном халате убежала. Перед этим сон видела. Появляется Валера. Мамочка, не приходи завтра на кладбище. Не надо. Прибежала. Тихо. Но вот так тихо, словно его там нет. Вот чувствую сердцем, его там нет. Вороны сидят на памятнике, на ограде и не улетают, не прячутся от меня, как обычно. Поднимаюсь со скамейки, а они мне наперед залетают, успокаивают, не пускают уйти. Что такое? О чем они хотят предупредить? Вдруг птицы успокоились, поднялись на деревья, и меня потянуло к могилке, и так, спокойно на душе, тревога прошла. Это дух его вернулся. Спасибо мои птички, что подсказали, мне дали уйти. Вот и дождалась, сыночка». Среди людей мне плохо одиноко, хожу непрекаянная. Что-то со мной говорят, тормошат, мешают, а там мне хорошо. Мне хорошо только у сына. Меня или на работе, или там можно найти. Там не могилка, там мой сын вроде как живет. Я высчитала, где лежит его голова. Сажусь рядышком и все ему рассказываю. какое у меня было утро, какой день. Вспоминаем с ним. Смотрю на портрет. Глубоко смотрю, долго. Он или немножко улыбнется, или чем-то недовольный нахмурится. Вот так мы с ним и живем. Если я покупаю новое платье, то только чтобы к сыну прийти, чтобы он меня в нем увидел. Раньше он передо мной на колени становился. Теперь я перед ним. Всегда открою калиточку и стану на колени. Доброе утро, сынок. Добрый вечер, сынок. Всегда с ним. Хотела мальчика из детдома взять, чтобы на Валеру похожий. Да сердце больное. Как в темный туннель загоняю себя в работу. Если у меня будет время сесть на кухне и посмотреть в окно, я сойду с ума. Спасти меня могут лишь мученья. Я ни разу за эти четыре года не была в кино. Продала цветной телевизор, и деньги эти пошли на памятник. Я радио ни разу не включила. Как сыночек погиб, у меня все изменилось. Лицо, глаза, даже руки. Я по такой любви вышла замуж. Выскочила. Он летчик, высокий, красивый, в кожаной куртке, унтах, медведь. Это он будет моим мужем. Девчонки ахнут. Зайду в магазин. Но почему наша промышленность не выпускает домашние тапочки на каблуках? Я против него такая маленькая. Как я ждала, чтобы он заболел, чтобы закашлял, чтобы у него был насморк. Тогда на целый день останется дома, я буду ухаживать за ним. Безумно хотела сына. И сын, чтобы как он. Такие глаза, такие уши, такой нос. Как будто кто-то подслушал на небе. Сын весь в него, капелька в капельку. Я не могла поверить, что эти двое замечательных мужчин, мои, не могла поверить. Любила дом, любила стирать, гладить. Так любила все, что на паучка не наступлю, муху, божью коровку славлю в доме, в окошко выпущу. Пусть все живет, любит друг друга. Я такая счастливая. Звоню в дверь, включаю в коридоре свет, чтобы сын увидел меня радостной. Лерунька, звала его в детстве Лерунькой, это я соскучилась, из магазина или с работы бегу. Я безумно любила сына. Я и сейчас его люблю. Принесли фотографии с похорон. Не взяла, еще не верила. Я верный пес, я из тех собак, что умирают на могиле. И в дружбе всегда была верная. Молоко из грудей бежит, а мы с подругой договорились встретиться. Я должна ей отдать книгу. Полтора часа стою на морозе, жду, ее нет. Человек не может просто так не прийти, раз обещал. Что-то случилось. Бегу к ней домой, а она спит. Она не могла понять, почему я плачу. Я ее тоже любила. Я ей платье подарила, самое любимое, голубое. Такая я. В жизнь медленно входила робко, некоторые смелее. Не верила, что меня можно любить. Говорили красивое, не верила. Я шла в жизни с отставанием. Но если я что-то запоминала, заучивала, то это на всю жизнь, и все с радостью. Полетел в космос Юрий Гагарин. Мы с Лерунькой выскочили на улицу. Мне хотелось всех любить в эту минуту, всех обнять. Мы кричали от радости. Я безумно любила сына, безумно. И он меня безумно любил. Могила меня так тянет, как будто он меня зовет. У него спрашивали, «Девушка у тебя есть?» Он отвечал, «Есть!» и показывал мой студенческий билет, где у меня еще косы длинный-длинный. Он любил танцевать вальс. Пригласил меня на первый свой вальс в школе на выпускном вечере. А я не знала, что он умеет танцевать. Научился. Мы с ним кружились. Вяжу окна вечером, жду его. Шаги. Нет, не он. Шаги. Мои шаги, сына моего. Ни разу не ошиблась. Садимся друг против друга и до четырех утра говорим. О чем говорим? Ну, о чем говорят люди, если им хорошо? Обо всем. О серьезном и о пустяках. Хохочем. Он мне напоет, сыграет на пианино. Гляжу на часы. Валера, спать! Давай, матушка, еще посидим. Он звал меня «Матушка моя, матушка моя золотая». «Ну, матушка моя золотая, твой сын поступил в Смоленское высшее военное училище. Рада?» Сел за пианино. «Господа офицеры, голубые князья, я, наверное, не первый и последний не я. Мой отец, кадровый офицер, погиб, защищая Ленинград. Дед был офицер. Сына сама природа слепила военным человеком. Рост, сила, манера, ему бы в гусары». белые перчатки, карты, преферанс. Моя военная косточка веселилась я. Хотя бы на нас что-нибудь капнуло с небес Господних. Все ему подражали. Я, мама, подражала ему. Садилась, как он, на пианино, иногда начинала ходить, как он. После его смерти особенно. Я так хочу, чтобы он всегда присутствовал во мне». «Ну, матушка моя золотая, твой сын уезжает. Куда?» Молчит, сижу в слезах. «Сыночек, куда ты едешь, дорогой?» «Что куда?» «Уже известно, куда. Матушка моя, за работу, будем начинать с кухни. Друзья придут». Мгновенно догадываюсь. «В Афганистан?» «Туда». И такое сделал лицо «не подступиться». Железный занавес опустил. Ворвался в дом Колька Романов, его друг. Как колокольчик, все рассказал. Они еще с третьего курса подавали рапорт с просьбой отправить их в Афганистан. Первый тост. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Весь вечер Валера пел мои любимые романсы, и, господа офицеры, голубые князья, я, наверное, не первый и последний не я. Четыре недели оставалось. Утром перед работой захожу в его комнату, сижу и слушаю, как он спит. Спал он тоже красиво. Как природа нам стучала в дверь, как подсказывала. Вижу сон. Я на черном кресте в длинном черном платье. И ангел меня над землей на кресте носит. Я еле-еле вешу. Решила глянуть, куда же я упаду, В море или на сушу? Вижу внизу котлован, залитый солнцем. Ждала его в отпуск, он долго не писал. Звонок на работу. Матушка моя золотая, я прибыл, не задерживайся, суд готов. Я закричала. Сыночек, сыночек, ты не из Ташкента? Ты дома? В холодильнике кастрюля твоего любимого борща. — Ох ты! Кастрюлю видел, но крышку не поднимал. — А у тебя? Что за суп? — Суп мечта идиота! Выезжай! Иду встречать к автобусу! Приехал весь седой. Не признался, что не в отпуске, а отпросился из госпиталя матушку повидать на два дня. Дочка видела, как катался по ковру, рычал от боли. — Гепатит, малярия! Все вместе привязались к нему. Предупредил сестру. «То, что сейчас было, это не для мамы. Иди читай книгу». Опять я заходила перед работой в его комнату, смотрела, как он спит. Открыл глаза. «Что, матушка моя? Почему не спишь еще рано? Сон я видел плохой. Сыночек, если плохой, надо перевернуться, будет хороший. Не надо рассказывать плохих снов». Тогда они не сбываются. Провожали его до Москвы. Стояли солнечные майские дни. Калужница цвела. «Как там, сынок?» «Афганистан, матушка моя, это то, что нам делать нельзя». Только на меня смотрел, больше ни на кого. Протянул руки, лбом потерся. «Я не хочу ехать в эту яму, не хочу». И пошел, оглянулся. Вот и все, мама. Никогда не говорил мама, всегда матушка моя. В солнечный прекрасный день, калужница цвела, дежурная в аэропорту смотрела на нас и плакала. 7 июля просыпаюсь без слез. Стеклянными глазами уставилась в потолок. Он меня разбудил, как бы пришел попрощаться. Восемь часов. Надо собираться на работу. Мечусь с платьем из ванной в комнату, из одной комнаты в другую. Не могу надеть почему-то светлое платье. Меня кружило, никого не видела, все плыло. А к успокоилась. К середине дня. 7 июля. Семь сигарет в кармане и семь спичек. Семь снятых кадров в фотоаппарате. Семь писем ко мне. и семь писем невесте. На тумбочке книга раскрытая на седьмой странице. Коба Абе, контейнеры смерти. Секунды три-четыре у него было, чтобы спастись. Они летели с машиной в пропасть. Ребята, спасайтесь, а мне концы. Он не мог прыгнуть первым. Он этого никогда не мог. Пишет вам заместитель командира полка по политической части, майор Синельников, С.Р. «Я, выполняю свой солдатский долг, считаю необходимым сообщить вам, что старший лейтенант Волович Валерий Геннадьевич погиб сегодня в 10 часов 45 минут. Уже весь город знает. В доме офицеров черный креп висит, и его фотография. Уже самолет с гробом вот-вот приземлится». Мне ничего не говорят. Никто не решается. На работе моей все ходят заплаканные. Что случилось? Отвлекают под разными предлогами. Заглянула в дверь приятельница. Потом наш врач в белом халате. Я как просыпаюсь. Люди, вы что, с ума сошли? Такие не гибнут. Стала стучать по столу. Подбежала к окну, стучала в стекло. Сделали укол. Люди, вы что, с ума сошли? Спятили? Еще укол. Меня никак не брали уколы. Говорят, я кричала. Я хочу его видеть. Ведите меня к сыну. Ведите. Иначе она не выдержит. Длинный гроб, не И желтой краской большими буквами. Волович. Я подняла гроб. Хотела с собой забрать. У меня лопнул мочевой пузырь. Нужно место на кладбище. Место сухое, сухонькое. Нужно пятьдесят рублей. Я дам, дам, только хорошее место, сухонькое. Я понимаю там, внутри, что это ужас, а сказать не могу. Место сухонькое. Первые ночи не уходила, Там оставалась. Меня домой отведут, я назад. Скосили сено, в городе и на кладбище сеном пахло. Утром встречаю солдатика. «Здравствуй, мама. Ваш сын был у меня командиром. Я готов вам все рассказать. Ой, сынок, подожди». Пришли домой. Он сел в кресло сына. Начал и раздумал. «Нет, не могу, мама. Когда захожу к нему, поклонюсь, и когда ухожу, поклонюсь. Дома я только тогда, когда гости». Мне у сына хорошо. Я и в морозы там не замерзаю, Там письма пишу. Возвращаюсь ночью, горят фонари, Едут машины с включенными фарами. Возвращаюсь пешком. У меня внутри такая сила, Что ничего не боюсь, Ни зверя, ни человека. Стоят в ушах слова сына. Я не хочу ехать в эту яму, не хочу. Кто за это ответит? Должен за это кто-то ответить. Я хочу теперь долго прожить. Очень стараюсь для этого. Самое беззащитное у человека — это его могилка, его имя. Я всегда защищу своего сына. К нему приходят товарищи. Друг ползал перед ним на коленках. «Валера, я весь в крови. Вот этими руками я убивал. Из боев не вылазил. Я весь в крови. Валера, я теперь не знаю...» Что лучше было, погибнуть или жить, я теперь не знаю. Просыпаюсь, как от сна. Хочу понять, кто за это ответит, почему молчат, не называют их имена, почему в суд не ведут. Как он пел? Господа офицеры, голубые князья, я, наверное, не первый и последний не я. Ходила в церковь, с батюшкой побеседовала. У меня погиб сын, необыкновенный, любимый. Как мне теперь себя вести с ним? Какие наши русские обычаи? Мы их забыли, хочу их знать. Он крещеный? Батюшка, мне очень хочется сказать, что он крещеный, но нельзя. Я была женой молодого офицера. Мы жили на Камчатке, под вечным снегом, в снежных землянках. Здесь у нас снег белый, а там голубой, и зеленый, перламутровый. Он не блестит и не режет глаза, чистое пространство. Звук идет долго. Вы меня понимаете, батюшка? Матушка Виктория, плохо, что не крещеный. Наша молитва к нему не дойдут. У меня вырвалось. Так я окрещу его сейчас своей любовью, своими муками. Через муки я его окрещу. Батюшка взял мою руку, Она дрожала. «Нельзя так волноваться, матушка Виктория. Как часто ходишь к сыну? Каждый день хожу, а как же? Если бы он жил, мы каждый день с ним виделись бы». «Матушка, нельзя его беспокоить после пяти вечера. Они уходят на покой. Я на службе до пяти, а после службы подрабатываю. Памятник новый ему поставила, две с половиной тысячи, долги надо отдать». Слушай меня, матушка Виктория. В выходной день приходи обязательно и каждый день к обедник к двенадцати часам. Тогда он тебя слышит. Дайте мне муки, самые печальные, самые страшные. Пусть только доходит до него мои молитвы, моя любовь. Я встречаю на его могилке каждый цветок, каждый корешок, стебелек. Ты оттуда... Ты от него, ты от сына моего, мать. Из дневниковых записей после книги. 19 января 1990 года. Я слышу мир через человеческие голоса. Они всегда гипнотизируют меня, оглушают и очаровывают. У меня большое доверие к самой жизни. Наверное, это мое видение мира. Вначале казалось, что опыт первых двух книг в этом же жанре, жанре голосов, так зову его про себя, будет помехой в работе. Всюду придется натыкаться на самое себя. Напрасный страх. Совершенно другая война. Другое оружие, более мощное и беспощадное. Взять, к примеру, пулеметы, ракетную установку, способную распылить скалу. Другая человеческая психология. Мальчишек вырывали из обгоненной жизни, училище, школа, музыка, танцплощадка и бросали в ад, в грязь. 18-летних мальчиков, десятиклассников, которым можно было внушить все. Это потом к ним придет. Я ехал на Великую Отечественную войну, а попал на другую. Хотел стать героем, а теперь не знаю, кого из меня сделали. Прозрение придет, но придет не скоро и не ко всем. Два условия требуются для того, чтобы страна увлекалась боем быков. Во-первых, быки должны быть выращены в этой стране, и, во-вторых, народ ее должен интересоваться смертью. Эрнест Хемингуэй «Смерть после полудня». Сразу же после первых публикаций отрывков из книги в нескольких газетах и белорусских журналах на меня обрушился шквал мнений, оценок, убеждений и предубеждений, вопросов и даже окриков. без которых мы все еще не мыслим духовную жизнь общества. Писали, звонили, приходили. Меня не покидало все время чувство, что книга еще пишется. Из писем. Невозможно читать. Хочется плакать, кричать. Может, только сейчас понял, что это была за война. Бедные мальчики, как мы перед ними виноваты. Что мы знали об этой войне? Каждого бы обнял, у каждого попросил прощения. Я не ездил на эту войну, но я был на этой войне. Теперь вспоминаю, как это было со мной, с нами. Читал у Ларисы Рейснер, что Афганистан, полудикие племена, приплясывая напевают слава русским большевикам, которые помогли нам победить англичан. «Апрельская революция». Удовлетворение еще в одной стране победил социализм, а сосед в подъезде шепотом новые нахлебники на нашу шею. Смерть тараки. На семинаре в Горкоме на вопрос, почему позволили Амину убить тараки, лектор из Москвы отрезал. Слабые должны уступить место сильным. Впечатление было неприятным. Наш десант в Кабуле. Объяснение. Американцы собирались бросить свой десант. Мы опередили их всего на один час. Одновременно слухи. Нашим там плохо, нечего есть, нет теплой одежды. Сразу вспомнились события на Даманском и жалобные крики наших солдат. Нет патронов. Потом появились афганские дубленки. Выглядели они на наших улицах шикарно. Другие женщины завидовали тем женщинам, у кого мужья были в Афганистане. В газетах писали «Наши солдаты сажают там деревья, ремонтируют мосты, дороги». Ехал из Москвы. В купе молодая женщина и ее муж заговорили об Афганистане. «Я сказал что-то газетное». Они усмехнулись. Они уже два года врачами в Кабуле. Сразу начали оправдывать военных, которые привозят оттуда товар». Там все дорого, а платят мало. В Смоленске по вокам высадится. Много больших картонных коробок с импортными наклейками. У себя дома рассказ жены. В соседнем доме у одинокой женщины единственного сына отправляли на эту войну. Куда-то ездила, ползала на коленях, целовала сапоги, вернулась довольная, выпросила. В то же время спокойно о том, что начальство своих выкупает. Вернулся из школы сын. Выступали голубые береты с восторгом. Какие у них у всех японские часы! У одного афганца спросила, сколько стоят такие часы и сколько им платили. После заменки открылся. Украли машину овощей, продали. Признался, что все завидовали солдатам, на топливозаправщиках, миллионеры. Из последних событий запомнилась травля академика Сахарова, с которым я согласен в одном. Для нас всегда лучше мертвые герои, чем живые люди, может, в чем-то оступившиеся. И еще. Недавно услышал, что в Загорске, в духовном учебном заведении, учатся афганцы, рядовые и два офицера. Что двигало ими? Раскаяние? Желание спрятаться от этой жестокой жизни? Или желание обрести хоть какую-то духовность? Не все ведь могут, получив ветеранские коричневые корочки, закормить душу льготным мясом, переодеть ее в импортное барахло и закопать на привилегированном садовом участке под яблонькой, чтобы ничего не видеть и молчать. Я из тех, кто там был. хотя мне с каждым годом все труднее отвечать на вопрос «Ты не солдат? Зачем туда поехала? Что женщине было там делать?» Чем больше проклятий в адрес этой войны, тем хуже к нам, вернувшимся оттуда, относятся. Нас все больше не понимают. Это была «спрятанная война», как ее сейчас назвали. Люди вокруг удивлялись. «Едешь в Афганистан?» Зачем? Там убивают. А мы жертвы слепой веры. Нам говорили об идеалах апрельской революции. Мы поверили, потому что мы все привыкли верить со школьной скамьи. Я убеждаю вас, что это было именно так, со всеми. Потом все перевернулось. Вернулись мы другими. Было желание пойти рассказать кому-то правду. Я ждала, что кто-то первый начнет, что это все равно когда-то произойдет. Если бы передо мной снова встал этот выбор, сейчас бы я в Афганистан не поехала. Убери, сотри из памяти, чтобы никто не знал, что ты там была, пишет мне подруга. Нет, стирать не буду. Я разобраться хочу. Время, которое там осталось, эти годы, Они могли пройти по-другому, в другом месте. Нет, если быть глубоко честной, то я не жалею. Осталось чувство, что ты разделила эту тяжесть, что нам удалось испытать большие порывы. Там мы поняли, что нас обманули. Там задумались, почему мы так легко обманулись, почему нас так просто обманывать. Помни, как у меня расширились глаза, когда я увидела, как много женщин едет на эту войну. Не представляла ничего подобного. Ехала и думала, что я одна такая идиотка. В душе все-таки считала себя ненормальной. А таких оказалось тысячи. Конечно, у каждой присутствовал и практический интерес. Хотелось заработать, может, и личную судьбу устроить. Но наверху, в душе, все-таки жила вера. Мы ехали, чтобы стать нужными, чтобы помочь. Я считала, что женщина должна быть на любой войне. Может, я не могла представить себе другую войну, не такую, как Великая Отечественная. Разве может военный госпиталь обойтись без женщин? Лежат обожженные, лежат истерзанные, даже просто руку положить, передать какой-то заряд. Это же милосердие, это же для женского сердца работа. Встречала там мальчиков, которые сами напрашивались в опасной операции. Они проявляли героизм, не задумываясь, они погибали. Простите, что так сбивчиво высказываю свои мысли, очень волнуюсь, о многом хочется сказать. Несмотря ни на что, мы оставались романтиками, верили. Самое страшное произошло потом. Уезжали мы из государства, которому эта война была нужна. Вернулись в государство, которому эта война не нужна. Обидно не за то, что нам что-то не дали, не додали. Нет, нас вычеркнули. Еще недавно это называлось интернациональным долгом. Сейчас глупостью. Когда эту грань перешагнули, Это самый большой вопрос. Ищу сравнение. Альпинист поднялся в горы, очень высоко был, и упал, сломал ногу. Его все время тянет в горы, его всю жизнь будет тянуть в горы. В нас живет ностальгия, особенно у мужчин. Они рисковали жизнью, они убивали. И они считают, что они какие-то особенные, раз они убивали. Их коснулось что-то, что не коснулось других. Может, это болезнь какая-то в нас сидит? Мы еще не вернулись? из звонков. Ладно, мы не герои. А сейчас получается, что мы убийцы. Убивали женщин, детей, домашних животных. Может, через 30 лет я сам скажу сыну. Сын. Не все было так геройски, как написано в книгах. Была и грязь. Я сам скажу. Но через тридцать лет, а сейчас это живая рана, только-только начала заживать, затягиваться пленочкой. Не сдирайте. Больно. Очень больно. Как мы могли? Как смели облить грязью могилы наших мальчиков? Они до конца выполнили свой долг перед Родиной. Вы хотите, чтобы их забыли? По всей стране созданы сотни школьных музеев, уголков. Я тоже отнесла в школу шинель сына, его ученические тетрадки. Они служат примером. Зачем нам ваша страшная правда? Я не хочу ее знать. Ваша правда — неправда. Мечтаете славу нажить на крови наших сыновей? Они герои. Герои. О них красивые книги надо писать, а не делать из них пушечное мясо. На могильной плите сына выбила. Помните, люди, он погиб ради жизни живых. Теперь я знаю, что это неправда. Не ради жизни живых он погиб. Сначала обманули меня, потом я помогла обмануть его. Я ему твердила, «Люби родину, сынок, она тебя никогда не предаст, не разлюбит». Теперь я хочу другие слова написать на его могиле. «За что?» «Мне принесли газету соседи. «Прости, это та война, о которой ты нам рассказывала. Я не верила. Я не верила, что это можно написать, напечатать. Мы ведь давно привыкли жить в двух измерениях. В газетах и книгах одно, а в жизни совсем другое. И если газеты похожи на жизнь, мы скорее испытываем внутренний дискомфорт, чем удовлетворение». Все было так... как вы пишете. Даже было еще страшнее и безысходнее. Хочу вас видеть, хочу рассказать. Я каждое утро вижу затылок сына, но до сих пор не верю, что он дома. Когда он был там, я себе говорила, если привезут гроб, то у меня два пути — на улицу, на митинг или в церковь. Приглашали в школу, где он учился — Расскажите о сыне, у него два ордена Красной Звезды. Нет, я не пошла в школу. Мне сорок лет. Свое поколение я называю поколением исполнителей. Афганская война — пик нашей трагедии. Вы попали в самый нерв, потому что спросили нас и наших детей, кто мы, почему с нами можно делать все. На работе у себя услышала. Ах, какие они страшные! Об афганцах. Да, мы все сейчас такие. Они такими отсюда уехали, они вернулись оттуда такими. Я иногда даже думаю, что война была для них более чистым временем, чем наша действительность. Вот почему они тоскуют. Сколько можно нас превращать в душевнобольных, насильников, наркоманов? Нам там кричали «другое», «Прорабы перестройки! Встряхните дома стоячее болото!» Мы вернулись, чтобы навести порядок, а нас не пускают. Нам твердят, «Учитесь, ребята, семьи заводите!» Для меня это было потрясением. Кругом спекуляции, мафия, равнодушие, а нас к серьезному делу не подпускают. Я был в растерянности, пока мне один умный человек не объяснил. «А что вы умеете?» «Только стрелять! А что вы знаете, что Родину только с пистолетом защищают, что справедливость только автоматом восстанавливают?» Только тогда я задумался, сказал себе, «Будь проклят мой автомат! Он действительно все еще висит у меня за спиной». Читала и плакала, но перечитывать вашу книгу не буду из-за элементарного чувства самосохранения – Не уверена, надо ли нам узнавать о себе такое. Слишком страшно, остается в душе пустота. Не веришь человеку, боишься человека. Вы хотите меня убедить, что вернулось больное поколение? А я утверждаю, что вернулось найденное поколение. Мы хотя бы посмотрели, какие наши парни в настоящей жизни. Да, гибли мальчики». а сколько их гибнет в пьяной драке, в поножовщине. Где-то читал, но жаль, не запомнил цифру, что в автомобильных катастрофах за один год гибнет людей больше, чем мы потеряли за все десять лет этой войны. Мы проверяли себя, проверяли современное оружие. Эти мальчики все герои. А из-за таких, как вы, мы сегодня сдаем свои позиции во всем мире». Польшу потеряли, Германию потеряли, Чехословакию. Скажите мне, где наша великая держава? А я за нее до Берлина в сорок м дошел. Мы требуем к себе справедливости. И только сейчас я спросил у себя: но сами мы пришли с войны, где не было справедливости? Откуда у нас такое обнаженное чувство справедливости? Право на нее. Прошу мою фамилию, не называть, не хочу косых взглядов. Зачем об ошибках? Думаете, эти разоблачительные публикации в газетах, думаете, они помогают? Мы лишаем молодежь нашей героической истории. Люди там гибли, а вы об ошибках пишете. Получается, что герои не те, кого в инвалидных колясках матери возят, у кого под джинсами протезы, а те, кто ноги себе на мотоциклах ломал, чтобы в армию не попасть, кто в плен сдавался. На юге у моря я увидела, как несколько молодых парней ползли на руках по песку к воде. Ног у них было меньше, чем их самих вместе взятых. И я не пошла больше на пляж. Я не могла там загорать. Я могла там только плакать. Они еще смеялись, хотели ухаживать за девочками, а все от них бежали, как я. Я не знаю, что мой сын делал в Афганистане и почему он там был. Еще шла война, я об этом говорил. Меня чуть из партии не исключили. Исключили бы, если бы как раз в это время сына не привезли в цинковом гробу. Я не смог его даже похоронить по русскому обычаю. как в старину говорили, под образами и на полотенцах. Мне до сих пор мучительно вспоминать. Мы ехали в поезде, и в купе одна из женщин сказала, что она мать офицера, погибшего в Афганистане. Я понимаю, она мать, она плачет. Но я сказал, ваш сын погиб на неправой войне. Душман Защищал свою родину. Забрали детей, уничтожили. За что? Они что, родину защищали? Южные границы. А ты сиди сейчас одна в двух комнатах, плачь, три года уже, каждый день на кладбище, там мы свадьбы играем, Внуков своих бабулием. Звонят из военкомата по телефону. Приходите, мамаша, орден за сына получить. Дали орден Красной Звезды. Скажите, мамаша, слово. Посмотрите, показываю орден. Это кровь моего детенка. Вот мое слово. Нас еще позовут. Нам еще дадут в руки оружие, чтобы мы навели в стране порядок. Обыватель сейчас во всем винит этих восемнадцатилетних мальчиков. Вот что вы сделали. Эту войну надо от них отделить. Война была преступная, ее уже осудили, а мальчиков надо защитить. Я учитель русской литературы. Много лет повторял своим ученикам слова Карла Маркса. «Смерть героев подобна закату солнца», а не смерть лягушки, лопнувшей от натуги. Чему учит ваша книга? Из потерянных людей нас хотят превратить в надежных защитников системы. Мы уже проверены на верность ей. И сегодня снова посылают в Чернобыль, в Тбилиси, в Баку, на разорвавшийся газопровод. Я не хочу рожать детей, боюсь. Что они скажут, когда вырастут? Обо мне. Я была там. Об этой войне. Война была грязная. Так надо и назвать ее грязной. Мы промолчим, дети скажут. Стыдно признаться, вернулся оттуда, жалел, что у меня нет ордена, даже медальки нет. А теперь рад, что никого не убил. У нас человек многое загоняет в подполье. Мы ничего не знаем о себе. Что нам, например, известно о жестокости подростков? Какая у нас литература, наука об этом есть? А зачем она нам была до недавнего времени? Советские подростки, самые лучшие в мире, у нас нет наркомании, нет насилия, грабежей. Оказалось, что все есть, в полном наборе. А там... Этим подросткам еще дали в руки оружие и внушили, вот он враг, душманская банда, душманское братье, душманское отребье, банд формирования душманов, бандитские группировки. Они возвращаются и рассказывают, как стреляли, как забросали дувал гранатами, как убитые лежали, и для них это норма. Прости им, Господи. ибо не ведали, что творили. У кого спросить вслед за Артуром Кёстлером? Почему, когда мы говорим правду, она неизменно звучит, как ложь? Почему, провозглашая новую жизнь, мы усеиваем землю трупами? Почему разговор о светлом будущем мы всегда перемежаем угрозами? Расстреливая притихшие кишлаки, Бомбя дороги в горах, мы расстреливали и бомбили свои идеалы. Эту жестокую правду надо признать, пережить. Даже наши дети научились играть в духов и в ограниченный контингент. Теперь давайте все-таки наберемся мужества узнать о себе правду. Невыносимо, нестерпимо, знаю, на себе проверила. До сих пор стоит в ушах крик двадцатилетнего мальчишки. Не хочу слышать о политической ошибке, не хочу. Если это ошибка, верните мне мои ноги, две мои ноги. Тот, что на соседней койке, говорит спокойно, тихо. Назвали четыре имени, четырех мертвых, и больше нет виноватых. Нас будете судить. Да, убивали, да, стреляли. Вы оружие нам вручили. В зорницу играть. с братьями по классу. Вы думали, ангелы возвратятся? Два пути. Познание истины или спасение от истины. Опять спрячемся. У ремарка в черном обелиске. Странная перемена, начавшаяся вскоре после перемирия, продолжается. Война, которую почти все солдаты в 1918 году ненавидели, для тех, кто благополучно уцелел, постепенно превратилось в величайшее событие их жизни. Они вернулись к повседневному существованию, которое казалось им, когда они еще лежали в окопах и проклинали войну каким-то раем. Теперь опять наступали будни с их заботами неприятностями, а война вспоминается как что-то смутное, далекое, отжитое, и поэтому помимо их воли, и почти без их участия она выглядит совсем иначе. Она подкрашена и подменена. Массовое убийство предстало как приключение, из которого удалось выйти невредимым. Бедствие забытое, горе просветлело, и смерть, которая тебя пощадила, стала такой, какой она почти всегда бывает в жизни, чем-то отвлеченным, уже нереальным. Она реальность. только когда поражает кого-то рядом или тянется к нам самим. Союз ветеранов был в 1918 году пацифистским. Сейчас у него уже резко выраженная националистическая окраска. Воспоминания о войне и чувство боевого товарищества, жившее почти в каждом из его членов, Волкенштейн ловко подменил гордостью за войну. Тот, кто лишен национального чувства, чернит память павших героев, этих бедных, обманутых павших героев, которые охотно бы еще пожили на свете. Когда вижу, как надевают афганскую форму, прикалывают медаль от благодарного афганского народа и идут к ребятам в школу, не понимаю. Когда заставляют мать десять-двадцать раз рассказывать о погибшем сыне, и она после всего еле добредет до дома, не понимаю. У нас было много богов. Одни теперь на свалке, другие в музее. Сделаем же богом истину. И будем отвечать перед ней каждый за свое. а как нас учили всем классам, всем курсам, всем коллективам, всем народам. Будем милосердны к тем, кто заплатил за прозрение больше нас. Помните, я своего друга, я свою правду в целлофановом мешке с боевых нес. Отдельно голова, отдельно руки, ноги, сдернутая кожа. Лев Толстой Окончил войну и мир на границах Отечества. Русский солдат пошел дальше, а великий писатель за ним не пошел. На всю жизнь теперь, на нашей земле, эти могильные красные камни с памятью о душах, которых не стало, с памятью о нашей наивной, доверчивой вере. Татарченко Игорь Леонидович 1961-1981. Выполняя боевое задание верной воинской присяги, проявив стойкость и мужество, погиб в Афганистане. Любимый Игорек, ты ушел из жизни, не познав ее. Мама-папа. Ладутька Александр Викторович, 1964 -й. 1984 Погиб при исполнении интернационального долга. Ты честно выполнил свой воинский долг. Себя уберечь, мой сыночек, не смог. На афганской земле ты погиб как герой, чтоб мирное небо было над страной. Дорогому сыночку от мамы. Барташевич Юрий Францевич 1967 1986. Героически погиб при исполнении интернационального долга. Помним, любим, скорбим. Память родных. Бабков Леонид Иванович. 1964, 1984. Погиб при исполнении интернационального долга. Зашла луна, погасло солнышко, дорогой мой сыночек, без тебя Мама-папа. Зилфигаров Олег Николаевич. 1964-1984. Погиб верной воинской присяге. Не сбылись желания, не сбылись мечты, Рано закрылись глазки твои. Алёжек сыночек, братишка родной, Не высказать боль расставания с тобой. Мама-папа, братики и сестрички. козлов Андрей Иванович, 1961-1982, погиб в Афганистане. Единственному сыночку, мама. Богуш Виктор Константинович, 1960-1980, погиб при защите Родины, опустела без тебя земля.